Глава 12 Дерек сидел за дальним столом в таверне Косова-Села, расположившегося всего в паре улиц от порта и торгового квартала. Это был душевный притон, один из тех, в которых находят пристанище угрюмые моряки со скудными средствами или неудачники, ожидающие, когда снова можно будет подписать контракт и вернуться в море. В таких местах, в лампах, всегда прикручивают фитильки, лелея сумерки, ибо служанки и доступные девушки выглядят куда привлекательней в полумраке, да и еду здешнюю не стоит изучать слишком пристально. Деньги текут в западные пределы через причалы. Их привозят в толстых кошельках торговцы, продающие и покупающие товары, и в тощих поясах моряки, и портовые рабочие. Деньги текут, разливаясь по лавкам, разбросанным вдоль доков и пирсов, оседая в основном в тех, Что ближе к морю. Жалкие ручейки вырываются за пределы переполненных ловчонок и тратятся в задних комнатах магазинчиков и в приличных и даже не слишком приличных гостиницах. Вывеской косому селу служила выцветшая на солнце нарисованная фигура полногрудой рыжеволосой толстушки, несущей дымящейся блюдо устриц. Благопристойность облика подавальщицы блюли лишь ее буйные локоны. Таверна располагалась в загнивающем районе, поглотившем более старые здания, воздвигнутые на холмах перед гаванью. За годы существования западных пределов порт неуклонно расширялся, и почти все дома, удобно устроившиеся у моря, были снесены или перестроены. Здесь осталось всего несколько старых домов, эдаких межевых вех, укрепленных умелыми ремесленниками. Крупные предприятия выуживали у людей золото, оттесняя мелких торговцев и владельцев трактиров, едва покрывающих ежемесячные счета и с трудом выплачивающих королевские налоги, балансируя на грани закрытия. Держались они лишь благодаря безработным морякам и портовым грузчикам, переживающим отчаянные времена. У косово села же обычно собиралась толпа. Трактир зачастую был забит до отказа. Моряки держались поодаль от грузчиков из-за давней вражды между этими двумя группировками. Матросы смотрели на портовых рабочих сверху вниз, как на слабаков, у которых кишка танка для моря. А грузчики презирали моряков за то, что те не являлись истинной частью сообщества. Не обе группы сторонились наемников, весьма расплодившихся в последнее время. Одинокая звезда вернулась в западные пределы 9 дней назад, И все еще ожидало новых приказов. Дерек пил в одиночестве, в котором пребывал с тех пор, как покинул корабль. Если вокруг него и было когда-то много людей, то только благодаря Мэту, Мэт с его чувством юмора и бесконечными историями никогда не испытывал недостатка в товарищах, в дружелюбии или полной кружке Эля, в любой компании. Теперь никто из команды не собирался проводить время с Дереком. Капитан не одобрял фамильярных отношений между офицерами и экипажем, да Дерик и сам никогда не отличался особым компанейством. А со смертью мэта он вообще не желал ничего общества. Девять минувших дней Дерек спал на одинокой звезде, а не в объятиях любой из многочисленных жаждущих того небескорыстно, конечно, девиц, а все остальное время проводил в кабаках, мало чем отличающихся от подвальчика косого села. Обычно Мэт затаскивал Дерека в гостеприимной гостинице или доставал приглашения на званные вечера, устраиваемые мелкими политиками западных пределов. Каким-то образом Мэт ухитрился встречаться с женами или содержантками этих людей, шастая по музеям, картинным галереям и церквям западных пределов. Этих интересов друга Дерек не разделял, а вечеринки находил раздражающими. Моряк в очередной раз достиг дна кружки с Глинтвейном. Я огляделся в поисках служанки, которая поднесла бы ему новую. Она обнаружилась в трех столах от него. Рука верзила наемника, приобнимала девушку за талию. Смех показался Дереку непристойным, и гнев вспыхнул в нем прежде, чем он успел справиться с собой. «Эй!» – нетерпеливо окликнул он, грохнув высокой жестяной кружкой об исцарапанный стол. Служанка вывернулась из объятий наемника кихикнула и двинулась к клиенту, развязанной походкой женщины, подчеркивающей, что она свободна и одновременно желающей казаться соблазнительной. Пробравшись через толпу, она забрала кружку Дерека. Компания наемников хмуро оглядела Дерека и принялась в полголоса обсуждать что-то между собой. Проигнорировав их, Дерик откинулся назад, привалившись к стене. Несчетное число раз бывал он в подобных барах, и видел сотни таких вот наемников. Обычно он был среди своего экипажа, поскольку капитан Толифер распорядился, чтобы никто из команды не пил в одиночку. Но на этот раз Дерек только и делал, что нарушал этот приказ, добираясь до судна перед самым рассветом каждый раз, когда он нес раннюю вахту. Служанка притащила Дереку его кружку, снова наполненную доверху. Он заплатил, добавив скромные чаевые, не повлекшие любезного взгляда. Мэтт всегда щедро делился деньгами, пользуясь за это особым расположением служанок. Но сегодня Дерека это не заботило. Полная кружка – вот все, что ему было нужно. Он вновь переключил внимание на остывшую еду. На деревянной тарелке перед ним лежало жилистое мясо и подгоревшая картошка в пятнах подливки, выглядевшей неаппетитней, чем собачья слюна. С такой провизией таверна может и лопнуть. В городе процветают забегаловки для наемников, подпитываемые королевской казной. Дерек оторвал зубами кусок мяса и принялся жевать, наблюдая, как лапавший служанку наемник встает из-за стола в сопровождении двух приятелей. Под столом на коленях у Дерека лежала сабля. Он давно уже приловчился есть левой рукой, оставляя правую свободной. «Привет, морячок!» – прорычал Верзила, отодвигая от стола Дерека стул – и усаживаясь без приглашения. То, как он произнес слово «морячок», дало Дереку понять, что наемник вкладывает в него оскорбление. Хотя портовые рабочие презирали моряков за то, что те не являлись местными жителями, а лишь приплыли в город, наемники относились к ним еще хуже. Они расхваливали себя как отважных воинов, привыкших к сражениям, а если какой-нибудь матрос осмеливался утверждать о себе то же самое – Солдаты любыми способами пытались умолить храбрость моряков. Дерек ждал, зная, что стычка добром не кончится, и почти радуясь этому. Он не думал, что хоть один человек в этой комнате встанет на его сторону, но ему было плевать. «Ты не должен встревать, когда юная девушка выполняет свои обязанности так, как положено молоденьким служанкам», – заявил наемник. Он был молод и светловолос, с широким лицом и редкими зубами. Такой человек зачастую побеждает лишь благодаря своему немалому росту. Шрамы на его лице и руках говорили, что подраться он мастак. Наемник красовался в дешевых кожаных доспехах. На боку висел короткий меч с обмотанной проволокой рукоятью. Два других наемника были примерно того же возраста, но явно обладали куда меньшим опытом, чем их приятель. Оба они чувствовали себя немного неловко перед неминуемой потасовкой. Дерек отхлебнул из кружки. В животе разлилось тепло, и он знал, что причина тому не только Глинтвейн. «Это мой стол», — сказал он, и я никого не приглашал присоединяться. «Ты выглядел таким одиноким», — хмыкнул великан. «Проверь зрение», — предложил Дерек. Крепко сбитый наемник нахмурился. «Ты не слишком дружелюбен». «Да», — согласился Дерек, — «в этом ты совершенно прав». Верзила подался вперед, со стуком опустив внушительные локти на стол и положив квадратный подбородок на переплетенные пальцы. «Ты мне не нравишься». Дерек стиснул под столом саблю и откинулся назад, прижавшись плечами к стене. Мерцающая на соседнем столе свеча подчеркивала неровности лица наемника. «Серон!» Один из подошедших потянул товарища за рукав. «У этого человека на вороте офицерский галун». Большие голубые глаза Сирона сузились. Он осматривал шею Дерека. Да, к воротнику действительно был пришпилен значок, два дубовых листа, означающих ранг. Моряк приколол его по привычке и совершенно забыл. «Ты офицер одного из королевских кораблей?» – спросил Сирон. «Да», – заносчиво заявил Дерек. «А что, ты боишься королевской кары, ждущей того, кто нападет на офицера его флота?» «Сирон». Забеспокоился второй спутник наемника. Да ну его, право слова, пойдем. Может, Сирон и ушел бы. Он был еще не настолько пьян, чтобы забыть обо всем и не внять голосу разума. Темницы западных пределов слыли отнюдь не негостеприимными. Иди, кратчево проговорил Дерек, отдаваясь дурному настроению, обуревавшему его. Не забудь только поджать хвост, как трусливая дворняжка. В прошлом Мэтт всегда чувствовал, когда Дерека заносит. И находил способ уговорить его, отвлечь, увести туда, где тяга друга к саморазрушению не сумеет громогласно заявить о себе. Но сегодня ночью Мэтта тут не было, как не было вот уже девять долгих дней. Взвыв от ярости, Сирон приподнялся и потянулся через стол, намереваясь схватить Дерека за грудки. Дерек же, резко качнувшись вперед, ударил головой в лицо противника и сломал ему нос. Из ноздрей Сирона хлынула кровь, и он отшатнулся. Двое других наемников попытались встать. Дерик взмахнул абордажной саблей. Клинок плашмя угодил одному неприятелю висок. Потерявший сознание, еще не успел упасть, а Дерик уже напал на другого. Руки наемника шарили по поясу в поисках ножен. Но прежде чем противник обнаружил оружие, Дерик толкнул его в грудь, сбил наемника с ног и швырнул на ближайший стол. Который рухнул вместе с упавшим. Четверо сидевших за ним вскочили, проклиная так неудачно приземлившегося, а заодно и Дерека. Сирон выхватил свой короткий меч и замахнулся так, что оказавшемуся рядом с ним человеку пришлось сделать нырок и отпрянуть. Сцену сопровождали ругань и богохульство. Дерек прыгнул на стол, пронесся над дугой, описанной мечом Сирона, и опустился на ноги за спиной Верзила наемника, ощутив на миг. Как от всего выпитого закружилась голова. Сирон развернулся, лицо его из-за разбитого носа превратилось в багрово-красную маску, и сплюнул кровь, обругав Дерека. Короткий меч со свистом полетел в голову моряка. Сабля Дерека парировала удар. Сталь зазвенела о сталь, удерживая клинок неприятеля словно в тисках. Дерик сжал левый кулак и ударил. Кожа на щеке Сирона разошлась. Дерик продолжал избивать противника, получая от этого удовольствие. Сирон был выше его, выше настолько, насколько отец был выше Дерека тогда, в мясной лавке. Только Дерек, уже не испуганный ребенок, слишком маленький и неумелый, чтобы защититься. Он ударил наемника еще раз, отбрасывая его назад. Сирон был страшно избит, правый глаз обещал заплыть. Картину дополняли треснувшая губа, надорванное ухо и рана на щеке. Рука Дерека ныла от ударов, но он едва ли замечал это. Тьма, копившаяся в нем, наконец высвободилась. Такого приступа у него еще никогда не было. Эмоции бурлили все сильнее. Сирон неожиданно ударил рукой, угодив твердыми костяшками Дереку в лицо. Голова моряка откинулась назад. Чувства помутнились. Рот наполнился медным привкусом крови, а ноздри – запахом гнилой соломы. «Все думают, что ты не похож на меня, щенок!» Грохотал в голове Дерека голос Орвана Лэнга. "От чего бы это? Как ты считаешь, мальчик не похож на своего отца?» «Все так и чешут языками. А я люблю твою мать, будь я проклят за глупость!» Отражая отчаянную атаку наемника, Дерек опять шагнул вперед. Его умение фехтовать было известно каждому во флоте западных пределов кто только стоял против него или рядом с ним в битвах с пиратами или контрабандистами. После того, как они с Мэтом прибыли в западные пределы из Дальних Холмов, Деррик тренировался у признанных мастеров, платя за науку работой и готовностью учиться. Шесть лет Деррик ремонтировал изрубленные стены фехтовального зала и посыпал песком пол в обмен на разрешение тренироваться с остальными. Он стремился к морской карьере. Эти знания некоторое время держали Дерика в равновесии, пока наставник Кора не погиб на дуэли с герцогом, защищая честь женщины. Впрочем, сам герцог не сражался. Эту работу выполняли за него двое наемных убийц, которых, как и самого герцога, Дерик выследил и прикончил, чем привлек внимание командующего флотом западных пределов, знавшего о дуэли и подкупе. Наставник Кора тренировал нескольких морских офицеров и вел подготовку капитанов. В результате Дерек и Мэт получили назначение на свой первый корабль. Наставника Кора больше не было рядом, но строгая флотская дисциплина обеспечивала Дереку более-менее мирное существование в окружающей обстановке. Мэт помогал другу. Сейчас в этой драке Дерек чувствовал себя правым, Потеря это и долгие дни ожидания какого-нибудь серьезного задания плохо подействовали на его нервы. Одинокая звезда, бывшая когда-то и домом, и раем, теперь лишь напоминала о гибели друга. Казалось, чувство вины проникло во все трещинки корабельной обшивки, и Дерик жаждал действий. Любых. Моряк играл с наемником, и тьма ворочалась в его душе. Несколько раз после бегства из дальних холмов Он размышлял, а не съездить ли туда повидаться с отцом, особенно когда Мэтт ездил в отпуск. Дерека не тянуло к матери, она позволяла избивать его, потому что у нее была своя жизнь, потому что она была замужем, за преуспевающим мясником, И это диктовало ей определенную манеру поведения. И Дерек предпочел замуровать в себе тьму, спрятать ее в самую глубину души. Но сейчас остановиться он не мог. Дерек теснил наемника, вынуждая его отступать. Серон звал на помощь, но другие наемники не желали вступать в драку. Вдруг раздался резкий предупреждающий свист. Какая-то часть Дерека понимала, что свист этот означает прибытие королевских миротворцев. Миротворцами служили специально обученные мужчины и женщины, посвятившие себя поддержанию мира в городе среди подданных короля. Наемники и несколько моряков сразу скрылись. Каждый, кто не признавал авторитета миротворцев, проводил ночь в темнице. Захлёстываемый черными эмоциями, Дерек не колебался. Он продолжал наступать, пока не загнал противника в угол. Бежать тому было некуда. Последним выпадом он выбил из рук неприятеля меч и отбросил его в сторону умелым поворотом кисти. Наемник прижался к стене, будто прилипнув к ней. Он стоял на носочках, Сабля Дерека замерла у его горла. «Пожалуйста», – просипел он. Дерек не отступил. Ему казалось, что в комнате слишком мало воздуха. Свистки за спиной не смолкали. «Бросай оружие», – приказал вдруг спокойный женский голос. «Бросай немедленно». Дерек обернулся, описав саблей широкую дугу, намереваясь отогнать женщину. Но когда он попытался отразить удар ее посоха, Тот вывернулся, ткнув моряка в грудь. Сильный электрический разряд пронзил Дерека, и он упал навзничь. Лучи утреннего солнца проникали сквозь решетку маленького окошка над койкой, повешенной на цепях, вмурованных в каменную стену. Дерек заморгал, открыл глаза и тут же зажмурился от света. «Итак, он в темнице». Моряк был благодарен за это, хотя и весьма удивлен. Чувствуя себя так, словно голова сейчас взорвется, Дерек сел. Койка заскрипела под ним, качнувшись на цепях. Он поставил ноги на пол и огляделся, озирая решетчатые стены своей камеры. 8 на 8 шагов. Матрас, едва прикрывающий койку, был набит сырой соломой. На ткани виднелись омерзительные пятна. Предыдущие гости облегчались здесь всеми мыслимыми способами. Взбунтовавшийся желудок Дерека перевернулся, тоже грозя опустошиться. Он бросился к помойному ведру в переднем углу своей камеры. Тошнота скрутила его, требуя выхода, затрясла в жестоких приступах рвоты и оставила висеть обессиленного на прутьях решетки. Из темноты раздался лающий смех. Опустившись на корточки, неуверенный, что рвотный позыв не повторится, Дерек смотрелся в темноту. Преодолевая взглядом пространство, разделяющее его камеру и ту, что стояло с другой стороны. Там, скрестив ноги, сидел на койке лохматый человек в кожаном солдатском панцире. Латунные нарукавные браслеты выдавали в нем нездешнего наемника, как и племенные татуировки, покрывающие лицо и руки. Но ну и как ты себя чувствуешь, поутру? Дерик не стал отвечать. Человек встал и подошел к решетке своей камеры. Стиснув прутья, он сказал. «Ты кто такой? Моряк? Что из-за тебя все тут на ушах стояли?» Дерек опустил голову в вонючее ведро. Его снова вырвало. «Тебя приволокли сюда прошлой ночью», — продолжил лохматый боец. «И ты кинулся в драку с ними со всеми. Сумасшедшие, — решили они. И одна из миротворцев наградила тебя еще одним ударом шокового посоха». «Шоковый посох», — подумал Дерек понимая, отчего его голова так болит, и все мышцы напряжены. Он чувствовал себя так, будто его протащили под килем, а потом подняли по обросшему ракушками берегу. Некоторые миротворцы носили посохи с магическими драгоценными камнями, усмиряющие самых непокорных пленников. «Один из охранников предложил разбить тебе голову и покончить с проблемой», сообщил воин, «но другой сказал, что ты в некотором роде герой» что ты недавно видел демона которого теперь в западных пределах боятся Дерек вцепился в решетку мелкими глотками втягивая в себя воздух это правда спросил боец потому что я этой ночью видел лишь пьяного в замке тяжело заскрежетал ключ отпирая тюрьму и вызывая проклятие мужчин и женщин содержащихся в других камерах дверь заскрипев открылась Дрик прислонился к решетчатой стене так, Чтобы видеть узкий боковой проход, первым показался тюремщик в форме миротворца с сержантскими нашивками. За ним, в своем длинном плаще, следовал капитан Толифер. Несмотря на крутящую живот тошноту, Дерик вскочил на ноги. Годы тренировок взяли вверх. Он отдал честь, надеясь, что желудок не решит сию секунду опорожниться снова. Капитан! прохрипел Дэрик, Тюремщик, крепко сбитый мужик, с густыми баками и лысой головой, повернулся к моряку. — А, вот он где, капитан. Я знал, что мы рядом. Стальные глаза капитана Толифера уперлись в Деррика. — Офицер Лэнг, я разочарован. — Да, сэр, — ответил моряк. — Мне так неприятно, сэр. — Надеюсь, — сказал капитан. — А в следующие несколько дней вам будет еще неприятней. Никогда еще офицер с моего корабля не попадал в подобную ситуацию. «Да, сэр», — согласился Дерек, хотя, по правде говоря, он удивился, ощутив, как мало его это волнует. «Я не знаю, что вергло вас в столь отчаянное положение, в котором вы оказались», — продолжил капитан. «Хотя догадываюсь, что в ваших затруднениях немалую роль сыграла смерть господина Харинга». «Приношу свои извинения, капитан», — ответил Дерек. Но смерть Мэтта не имеет к этому никакого отношения. Он бы не вынес разговоров о Мэтте. Тогда, возможно, офицер Лэнг проговорил капитан ледяным тоном. «Вы предоставите другие оправдания тому прискорбному состоянию, в котором я нашел вас». Колени Деррика тряслись от слабости, но он стоял по стойке смирно перед своим капитаном. «Нет, сэр». Тогда позвольте мне сказать, что я приведен в замешательство. Я не ожидал от вас ничего подобного. Да, сэр. Не в состоянии больше сдерживаться. Дерек согнулся пополам, и его опять вырвало в ведро. И знаете, офицер Лэнг, я не потерплю, подобное поведение повторялось. И знаете офицер Лэнг, я не потерплю, чтобы подобное поведение повторялось регулярно. Да, сэр. Дерек сейчас просто не мог подняться с коленей. «Что ж, тюремщик», — сказал капитан, — «я забираю его отсюда». Дерека снова вывернула. «Может, через несколько минут?» — предложил охранник. «У меня чай не горячий, не присоединитесь ли ко мне?» «А молодой человек пока оправится и приведет себя в порядок. Возможно, тогда он станет более дружелюбным, смущенный, но обуреваемый гневом, разъедающим его контроль над собой». Дерек прислушивался к удаляющимся шагам этих двоих. Мэт, по крайней мере, присоединился бы к нему в этой темнице. Засмеял бы, конечно, зато не бросил бы. После очередного приступа рвоты Дерек опять увидел, как скелет сбрасывает мэта с утеса. Только на этот раз над падающими стоял демон и хохотал, наблюдая, как они летят к текущей внизу черной реке. «Вы не можете пока забрать его», — запротестовал лекарь. «Мне надо сделать еще, по крайней мере, три шва, чтобы зашить эту рану над глазом». Дерек мужественно сидел на низком стульчике в хирургической и здоровым глазом смотрел на Малдрина, застывшего в узком затененном дверном проеме. Снаружи мимо проходили другие люди, все раненые или больные. Где-то дальше по коридору кричала женщина, клянясь, что она рожает демона. Первый помощник выглядел не очень счастливым, он встретился взглядом с Дереком лишь на миг и тут же отвел глаза. Дерик подумал, что, может быть, Малдрин просто сердится, но, кажется, он тоже чувствовал себя тут неловко. В последнее время Малдрину не раз приходилось отправляться на поиски шкипера. В комнате лекаря по стенам тянулись полки, заставленные пузырьками со снадобьями и порошками, кувшинчиками с листьями, сушеными ягодами и корой – и мешочками с камешками, обладающими целебными свойствами, пожилой лекарь обитал на Портовой улице. Ни одно поколение моряков и грузчиков обращалось к нему со своими хворями. Стойкие запахи целебных мазей и лекарств, которыми этот тощий старичок пользовал больных, висел в воздухе. Продев в ушко гнутой иглы тонкую прочную нитку, лекарь наклонился и проткнул кожу над правым глазом Деррика. Тот не пошевелился. Даже не моргнул и не зажмурился. «Ты уверен, что не хочешь никакого более утоляющего? спросил врач. «Уверен». Дерек отстранился от боли, поместив ее в ту часть сознания, которая воздвигал все эти годы, чтобы удерживать в ней ад, через который провел его отец. Этот особый участок мозга мог вместить куда больше, чем простое неудобство, причиняемое иглой лекаря. Дерек взглянул на Малдрина. «Капитан знает». Малдрин вздохнул. «О том, что ты ввязался в очередную драку и разнес еще одну таверну...» «Да, он знает, шкипер». Корон уже побывал там, осмотрел повреждения и оценил ущерб». «Видя, сколько ты платишь в последнее время за устроенные тобой разгромы, не знаю, откуда ты вообще берешь деньги на выпивку». «Не я первый начал драку», — сказал Дерек. Но острота этого возражения уже затупилась после недель использования. «Это ты так говоришь», — согласился Малдрин. «Но капитан слышал от дюжины других людей, что ты не ушел, когда тебе выпала такая возможность». Голос Деррика окреп. «Я не ушел, Малдрин. И будь я проклят, если буду бегать от злоключений. А надо бы. Ты видел, чтобы я когда-нибудь уклонился от боя?» Дерек знал, что пытается объяснить все случившееся ночью хотя бы самому себе. Он искал что-то разумное в жестокости, постоянно накатывающей на него и усиливавшееся от пребывания на берегу. От боя! Малдрин скрестил свои сильные руки на широкой груди. «Нет, я никогда не видел, чтобы ты отступал в перепалках, через которые мы прошли вместе. Но ты должен научиться сдерживать себя. То, что рассказывают люди из тех мест, который ты перевернул кверху дном. Это ж ничего общего не имеет с боем. Ты не хуже меня знаешь, как сражается моряк. Но ты же... О, благословенный свет, шкипер. Ты же дерешься только ради драки. Дерик закрыл здоровый глаз. Другой заплыл и налился кровью. Матрос, с которым он схватился в жирном угре, дрался магическим оружием и действовал куда сноровистее, чем ожидал от него Дерек. «Сколько раз ты дрался за последние два месяца, шкипер?» – спросил Малдрин чуть мягче. Дерек помедлил. «Не знаю». 17! Малдрин ответил сам. 17 драк, и все они частично спровоцированы тобой». Дерек почувствовал, как дернулся затянутый лекарем свежий стежок. «Свет, должно быть, хранит тебя. Вот и все, что я могу сказать», – проворчал Малдрин. Другого бы на твоем месте давно бы уже прибили. Но ты все еще жив и можешь все рассказать сам. Я очень осторожен, сказал Дерек и сразу пожалел, что попытался оправдаться. Осторожный человек-шкипер, сказал Малдрин. Никогда не влезет туда, куда влезаешь ты. Черт побери, большинство твоих неприятностей ты навлекаешь на себя сам. А человек, у которого еще на месте его треклятая голова... Подумал бы, а может, не надо ему бывать во всех этих местах. Дерек безмолвно согласился. Но тянули его в такие места, именно поджидающие там беды. Когда он дрался, он ни о чем не думал. И когда он напивался и ждал, пока кто-нибудь затеет с ним ссору, ему не грозила опасность задуматься о чем-то. Лекарь готовил очередной стежок. «Так что, капитан?» – спросил Дерек. «Шкипер». Тихо сказал Малдрин. Капитан Толифер ценит все, что ты сделал. Он никогда этого не забудет. Но он человек гордый, а ему приходится иметь дело с членом своей команды, вечно деревщимся в порту в самое неподходящее время. И это ему совсем не нравится. Проклятие: Зачем я тебе это говорю? Ты сам все отлично знаешь. Дерик знал. Лекарь опять вонзил свою иглу. Тебе же нужна помощь, Шкипер, сказал Малдрин. Капитан это знает, я знаю, экипаж знает. Ты, кажется, один убеждаешь себя, что помощь тебе не нужна. Взяв полотенце, лекарь промокнул кровь, натекшую на глаз Деррика, промыл рану прохладной соленой водой и приступил к последнему шву. — Ты не единственный, кто терял друга, — угрюмо пророкотал Малдрин. Я этого не говорил. Вот я, Малдрин, словно бы не слышал Деррика. «Я близок к тому, чтобы потерять двоих. Я не хочу увидеть, как ты покидаешь одинокую звезду, Шкипер. Только не тогда, когда, быть может, есть способ тебе помочь». «Не стоит из-за меня переживать, Малдрин», — сказал Дерек безжизненным голосом. Больше всего его пугало то, что он именно это и чувствовал. Он не стоит того, чтобы кто-то терял из-за него покой и сон. Но он знал, что это лишь слова его отца. Они никогда не покинут его сознание. Он обнаружил, что может сбежать от отцовских кулаков, но от грубых слов этого человека ему не спастись. Только Мэт заставлял его чувствовать себя по-другому. Дружба других здесь не поможет, как и воспоминания о любой из женщин, с которыми он был за эти годы. Даже Малдрину не растормошить его. Но он знал почему. Все, к чему прикасался Дерек, неизменно превращалось в дерьмо. Его отец часто твердил ему это, и вот это оказалось правдой. Он потерял Мэтта, а теперь теряет одинокую звезду и карьеру на флоте западных пределов. «Может, и не стоит», – пробормотал Малдрин, – «может, и нет». Дерек бежал. Сердце его колотилось так, что рану недельной давности, глаз, в которой все же попала какая-то инфекция, болезненно дергало. Он задыхался, короткими глотками хватая воздух. С саблей в руке Дерек мчался по переулкам торгового квартала. Добравшись до портовой улицы, он повернул к флотской и понесся по ней к военному району, к гавани. Вдалеке уже маячили фрегаты, пронзившие высокими мачтами густой туман, нависший над берегом. Несколько кораблей, поймав попутный ветер, отходили, стремясь к изгибу мира, горизонту. До сих пор пираты Райтона не представляли собой реальной угрозы городу, сейчас они, возможно, и вообще рассеялись. Но прочие морские разбойники собирались в группы, охотясь вдоль оживленных океанских трасс, по которым западные пределы перевозили все больше товаров для поддержки армии, флота и наемников. Прошло почти два с половиной месяца, Кабраксис не появлялся, и король начал сомневаться в информации, доставленной одинокой звездой. Даже сейчас основными проблемами западных пределов были беспокойство наемников, слонявшихся без цели и не ведущих никаких настоящих действий, и убывающие запасы продовольствия, которые город не имел возможности пополнить со времен выступления против Тристрама. Дерик проклинал туман. Окутавший город серой пеленой. Он очнулся в тупике, не зная, сам ли уснул там, или его вышвырнули из одной из ближайших таверн. Он бы и не проснулся, если бы не закукареканный по соседству петух. Этим утром одинокая звезда отправлялась в новое плавание. Он проклинал и себя за дурость, знал же, что надо было остаться на борту корабля. Но он не смог. Никто, включая капитана и Малдрина, Больше не разговаривал с ним. Он стал затруднением, помехой, как часто называл его отец. На последнем дыхании он подбежал к треугольному мосту, одному из последних контрольных пунктов, на котором заворачивали непринадлежащих к флоту личностей перед входом в военный район. Моряк на ходу шарил под рубахой, разыскивая документы. Четыре охранника шагнули вперед, преградив путь. Все четверо с каменными лицами. Все четверо с оружием наготове. Один из них поднял руку. Дерек, тяжело дыша, остановился. Раненый глаз неприятно пульсировал. Морской офицер второго ранга Лэнг. Выпалил он на одном дыхании. Главный стражник с сомнением взглянул на Дерека. Но протянутые бумаги взял и внимательно изучил их, отметив оттиснутую на листах капитанскую печать. Тут говорится, что ты с одинокой звезды сказал охранник, возвращая документы. «Да». Здоровый глаз Дерека обшаривал море. Он не узнавал ни одного корабля, выходящего из залива. Возможно, ему повезло. Одинокая звезда отчалила несколько часов назад. Сердце Дерека упало. «Нет», – прошептал он. «По правилам тех, кто, как ты, упустил свой корабль, сообщил стражник». Я должен арестовать, чтобы с ними разбирался комендант. Но, судя по твоему виду, тебя избили и ограбили, а это неплохое оправдание. Я занесу это в твой вахтенный журнал. До расследования можешь подыскать себе какое-нибудь занятие. Это непростая любезность, подумал Дерик. Любой человек, опоздавший на свое судно без уважительной причины, должен был быть повешен за дезертирство и нарушение долга. Он повернулся и снова посмотрел на море, на чаек, которые охотились за качающимися на волнах прилива объектами. Крики птиц, сливаясь с рокотом прибоя, звучали скорбно и глухо. Если капитан Толифер выступил без него, значит, на борту одинокой звезды для него больше нет койки. И Дерик знал это. Его карьера на флоте окончена, и он понятия не имел, что ждет его впереди. Он не хотел ничего, разве что умереть, но не мог и этого, и не стал бы никогда обрывать свою жизнь собственной рукой, ведь это означало бы, что отец победил даже после стольких лет. Эдерик, как всегда, отгородился от боли и потери, отвернулся от моря и зашагал по улице обратно в западные пределы. Денег у него не было, возможность голода не тревожила его, но он знал, что сегодня ночью ему снова захочется напиться. Видит свет. Он хотел напиться прямо сейчас.